Но я много лет не играла Шопена. Надо хоть немного поупражняться. Может быть, вы не хотите, чтобы ваши гости слышали, как вы играете Шопена? <связывая> — О! — она смеялась. — Пусть слушают. — Это Зомервельд? — спросил я очень тихо, и, услыхав ее удивленный голос, продолжал. — Если это действительно он, стукните его крышкой рояля по голове. «Он этого не заслужил», — сказала она. «Он к вам прекрасно относится». «Это мне известно», — сказал я. «Я даже ему верю, но было бы приятнее, если бы у меня хватило решимости его прикончить». «Я немножко поупражняюсь и сыграю вам мазурку», — торопливо сказала она. «Я вам позвоню». «Хорошо», — сказал я. Но мы оба еще держали трубки. Я слышал ее дыхание. Не знаю, долго или нет, но слышал, потом она положила трубку. А я бы еще долго держал трубку в руках, только чтобы слышать, как дышит Моника. О, Господи, хоть дыхание женщины! Фасоль, которую я съел, еще тяжело лежала в желудке, усугубляя мою меланхолию, но я все-таки открыл и вторую банку. Вывалил все это в кастрюльку, в которой разогревал первую порцию, и зажег газ. Я выбросил фильтр с кофейной гущей в мусорное ведро, взял чистый фильтр, положил туда 4 ложки кофе, поставил греть воду и попытался навести в кухне порядок. Кофейную лужу я собрал тряпкой, выкинул в ведро пустые консервные банки и яичную скорлупу. Ненавижу неубранные комнаты, но сам убирать не умею. Я пошел в столовую, собрал грязные стаканы, отнес их на кухню в раковину. Никакого беспорядка в квартире не осталось, и все же она выглядела неубранной. Мария так ловко и так быстро умеет придать комнате убранный вид, хотя как будто ничего определенного, заметного она не делает. Должно быть, тут все дело в ее руках. При мысли о руках Мари, при одном только представлении, что она может положить эти руки на плечи Цюпфнеру, моя и без того глубокая меланхолия превратилась в отчаяние. Руки женщины могут столько выразить или так притвориться, что рядом с ними мужские руки мне всегда кажутся просто приклеенными чурбаками. Мужские руки созданы для рукопожатий, порки, ну и, конечно, для стрельбы и для подписей. Сжимать, пороть, стрелять, подписывать чеки — вот все, что могут мужские руки. Ну и, разумеется, работать. А женские руки уже почти что не руки. Все равно, кладут ли они масло на хлеб или ладонь на лоб». Ни один богослов еще не напал на мысль прочесть проповедь о женских руках в Евангелии. Вероника, Магдалина, Марфа и Мария. В Евангелии столько говорится о женских руках, о нежности их, касавшихся Христа. А вместо этого читают проповеди о законах, моральных устоях, искусстве, государственной власти. А ведь, так сказать, в частной жизни Христос общался главным образом с женщинами. Конечно, ему были нужны также и мужчины, потому что они, как скажем, калик, сопричастны власти и смыслят кое-что в организации и прочее бессмыслице. Ему нужны были мужчины, как при переездах бывают нужны грузчики для тяжелой работы. Правда, Иоанн и Петр... Были такие мягкие, ласковые, что в них почти ничего мужского не было, зато Павел был настоящим мужчиной, как и подобало римлянину. Дома при каждом удобном случае нам читали вслух Библию. В нашей родне попыки шмяки шат, но про женщин в Евангелии или про такую туманную вещь, как мамона несправедный никто не говорил. Да и в кружке у католиков никто не желал говорить о мамоне неправедном. И Кинкель с Зомервильдом только смущенно улыбались, когда я с ними об этом заговаривал, словно они поймали Христа на каком-то досадном промахе.